Глава двадцать вторая. Повторный штурм. Господин лейтенант, тому стражников возник вопрос, требующий вашего решения. Разбудил стражника Дарюнова, которому показалось, что он только прилег спать. Ночной штурм вымотал его полностью. К сожалению, избежать больших потерь при штурме не удалось. Маги в цитадели устроили настоящую ловушку, и хорошо, что внутрь он отправил только одного мага. А ведь хотел отправить сразу двоих. Да и сам подумывал об участии в зачистке здания. Взрыв унёс жизни полутора сотен лучших бойцов, всех верных соратников, которых он собирал в городе годами, и одного из магов, самого усильнейшего, мага огня. Второй маг был легко ранен, но благодаря цитадельским амулетам удалось вылечить его. Сама цитадель была разрушена наполовину. И теперь не скоро сможет выполнять свои функции, но зато радовало, что барон и его приспешники все уничтожены. Солдаты отложили разбор завалов на утро, так как раненых было очень много. Даже сейчас лейтенант не мог ни на кого положиться, так как все два десятка верных соратников были убиты или тяжело ранены, поэтому приходилось пользоваться услугами наемников, а уже они были не лучшими их представителями. С трудом встав и выпив бокал вина, он спросил: "Что там случилось?" "Господин лейтенант, там пришли беженцы из ближайших двух деревень, просят пропустить их внутрь баронства. Ссылаются на договорённость с империей, что в случае нападения из-постуше их обязан укрыть у себя барон. Ночью их деревню атаковали гончие и ещё непонятные двары. А вчера приходили гонцы с просьбой о помощи к барону." Но он проигнорировал их просьбу, доложил наемник. Во-первых, не господин Летина, а господин барон, а во-вторых, гони в шею, что не знаешь, что с ними делать? – спросил разгневанный новоиспеченный барон. Так, э, там староста деревни и у него копия бумаг, в которой написано, что баронство заключило договор с империей в случае угрозы, оно должно принять на свою территорию всех беженцев из окрестных деревень. Я даже забрал у него бумагу. Вот она, сказал наёмник, протягивая старый свиток. Нехотя барон взял его и углубился в чтение. Честно сказать, он хотел отдохнуть, а не заниматься решением местных проблем. Но, судя по договору, его новое баронство действительно должно оказать помощь беженцам, иначе империя расторнет договор о признании баронства и объявит о снятии своего покровительства с него. Почему никто из чиновников, которому он заплатил кучу золота, ничего не сказали про это, хотя вероятность нападения твари из пустоши, и уж тем более из проклятых земель, была очень низкой? Уже сотню лет никто не сталкивался с серьёзными нападениями отрядов армии тьмы. Многие даже считали, что это всё страшилки, с помощью которых империя пугает местных вольных баронов. Но, к сожалению, бывший лейтенант не понаслышке знал что в пустоши сейчас неспокойно и адские гончие бродят в окрестностях. Сейчас, когда его статус еще не утвержден, отказаться от соблюдения этого договора он не мог. Тем более, что сам он занял замок незаконно. Если в империи узнают, что он отказался соблюдать договор, то никакое золото, переданное чиновникам, ему не поможет. Дiamаны их повери, многих там. И что от действительно нападения на деревню? – спросил барон. Беженцы идут сплошным потоком, тащат с карбу зерно, продукты, много продуктов. С ними там и аббас купца, среди них много раненых. Что прикажете делать? Пропустить их в баронство? – спросил наемник. Аббас торговца? А ведь это неплохая возможность подзаработать, когда еще до сокровищницы бывшего барона доберемся. А торговца можно и прибить через день. Скажем, что он пожелал уехать. А там пару телег бросим, да трупы раскидаем. Да и крестьян можно пропустить. Отняв всю зерно, тем более цена на него сильно выросла. Решено. Запускаю ворота замка, а не через проходные в баронство. Только поставив стражу, крестьяне могут и взбунтоваться. Поэтому показательно накажешь парочку. Но а купца и охрану разоружите. от предлогом опасности нападения с их стороны. Да телеги все обыщите. Кто знает, может, с помощь старому барону пришла. Хотя даже при всём желании успеть они не могли. А теперь не беспокой меня, дай отдохнуть. Все остальные вопросы вечером. Назначаю тебя командиром гарнизона. С тебя я спрошу, сказал новоявленный барон и прямо в одежде завалился на кровать, прихватив с собой кувшин вина. Краевский. Пока вся операция шла по плану, беженцы из деревни, напуганные ночной сценировкой нападения, сами бросились под защиту стен баронства. И первый, кто бросился спасать свою задницу, был староста со своей семьей. Он надеялся на старый договор с империей о взаимопомощи в случае нападения со стороны проплетых земель. А босс купца, который по его словам потерял половину телег, И большую часть охраны убедил старосту, что нужно бежать из деревни. Веереница беженцев растянулась от деревни до замка. Благо расстояние было небольшое. Я поехал с телегами купца под видом раненого, обмотав руку полосками белой ткани, пропитанной кровью. Вместе со мной на телеге ехал ещё один маг, который носил специальный амулет скрыто, а второй маг будет изображать тёмного мага и создавать иллюзию. Конечно, прикрываться жителями деревни было подло, но в любом случае на землях баронства им будет безопаснее. То, что в скором времени адские легионы заполонят всё кругу, я не сомневался. А вот что жители деревни успеют при этом спрятаться на землях баронства, были сомнения. Понятно, что при штурме часть из них погибнет, но тут уж как повезёт. Расчёт на жадность нового барона полностью оправдалась. Да и раньше в таких мелких баронствах не чурались откровенным грабежом. А тут неуправляемые наёмники и жадный до золота бывший лейтенант городской стражи. Опасным моментом было проникновение в замок, так как на въезде было двое ворот, и одни с подъёмной решёткой, которая могла перекрыть доступ внутрь. Нам нужно будет заблокировать обе створки, для чего те лиги были слегка доработаны и усилены. Их нужно будет остановить точно в воротах и сделать это одновременно, тогда ворота закрыть не смогут, даже решётка не поможет. Для защиты нападения внутри портальной арки между двумя воротами я использую специальный артефактный щит. Он позволит проникнуть моим наёмникам внутрь беспрепятственно. А для отвлечения внимания защитников крепости внутри устроим небольшой фейерверк. На удивление все проходило ровно так, как я и планировал. Вначале в замок запустили крестьян, которых начали обирать прямо по пути, а следом за ними запустили и телеги купца. Внутри уже начались крики и ругань, когда имущество крестьян начали в наглую отнимать вместе с телегами, а их выгонять из замка через северные ворота. Как только мы въехали внутрь, и три первые телеги выехали из старых ворот на опушке леса, раздались крики и шум. Наши ряженые наемники появились на окраине вместе с перекрашенными собаками и иллюзиями, созданными вторым магом. На стене раздались крики, и всё внимание стражников переключилось на ряженых. Тут же началась паника. И придерживаемые нами крестьяне бросились по арочному проходу внутрь крепости. Под этот ажиотаж удалось тихо прирезать десяток солдат, стоявших внутри и проверявших телеги. Подготовленные бойцы сбили колёса телег и заблокировали их под решёткой и в проёме ворот, а опускную решётку ещё подпёрли специально изготовленными брусками. Я активировал мощный артефакт и достал флакон с кровью единорога. Выпив его одновременно с ехавшим рядом магом. Да, я опять собирался использовать сердце единорога, потратив на него учу денег. Другого способа гарантированно вывести из строя магов противника я не знал. Да, в сигнал я бросился внутрь крепости, активировав магическое зрение, чтобы найти магов нового барона. К моему удивлению я заметил только две магических точки. И обе они стояли на одной из башен. Больше сильных магов вокруг не было, и я бросился к башне. Благо, внутрь заходить мне не требовалось. Нужно подобраться на расстоянии 30-40 метров. Нас, конечно, захотели перехватить. Часть солдат выскочила из казармы по звуку тревожного рожка и бросилась к воротам, пытаясь задержать бегущих внутрь людей. Первые схватки уже начались. И нужно сказать, что нам удалось застать большую часть солдат, находившихся в здании, в расплох. На дистанцию в 30 м я успел выбежать за пару минут, хотя самих магов от меня скрывала одна из башен. По дороге использовал два магических амулета и разрядил их в лучников, скопившихся на стене, и представляющих сейчас наибольшую угрозу для незащищённых наёмников. Отсутствие лат и доспехов Делал их лёгкой целью для них. На то, чтобы достать из сумки сердце единорога и пронзить его специальной иглой, ушло меньше минуты. Привычное чувство мерзкого онемения и выворачивающего внутренности магического всплеска заставило меня упасть на колени. Магическое зрение пропало, как и вся магия вокруг. Только вот ко мне она постепенно возвращалась, а вот у моих противников шансов на это не было. Теперь мне пришлось воспользоваться пистолетом, так как на нас напала группа стражников. 7 патронов я израсходовал, не торопясь и тщательно целясь в незащищённые части тел южан. Из десятка атаковавших нас солдат 7 были ранены, и четверо моих охранников быстро с ними расправились. Мимо меня просвестили две стрелы, и пришлось перебежать под защиту башни. Теперь весь упор на то, сумеют ли защитники убрать заслон истеляк и закрыть хотя бы одни ворота. Пока у ворот мои люди удерживали подходы. Из задних рядов передали щиты, и они успели создать плотный строй, перекрывая ворота. Остоящие за их спинами лучники вели дуэль с лучниками защитников крепости. И ещё несколько минут, и основная часть должна достигнуть ворот. После чего остановить нас будет невозможно. Пока была возможность, закрепил пояс с двумя револьверами и перезарядил один из них. Магическое зрение вернулось, и я разочарованно сплюнул на землю. Один из слабых магов был в полуразрушенной пристройке к казарме. Судя по всему, это был барон или, правильнее сказать, беглый лейтенант, за голову которого назначили награду в 3000 золотых. Эту новость сообщил мне капитан, когда мы последний раз связывались с ним. Мои домыслы подтвердились, когда в нас полетел небольшой файербол. Но уже стоящий рядом со мной маг принял его на воздушный щит. Пусть он тоже потерял почти всю магию и только начал её восстанавливать, но он был магом и делал это не в пример лучше меня. Его щит отразил атаку, после чего он послал слабое заклинание в виде воздушного серпа. Расстояние между нами было около сотни метров, и сильного урона мы друг другу нанести не могли. Зато отвлекли его от ворот. Сейчас главное дать нашим основным войскам достичь ворот и вступить в схватку. После этого захват замка можно считать успешным. Понимая это, лейтенант собрал группу солдат в сотни человек и двинулся в сторону ворот, создав ударный кулак. А с учётом магии у него были все шансы остановить проникновение в замок. Но время он уже упустил. Напади он 5 минутами раньше. И у него были все шансы, а за это время мы успели восстановить свои основные резервы. Мой спутник нанёс несколько мощных ударов по солдатам противника, повалив большую часть из них, а я добавил несколько ледяных гранат, которые разорвались в центре неприкрытого строя противников. Не сказать, что моя атака была сильной, но неожиданное ранение пары десятков солдат вселило в них панику. Ведь большая часть из них боялась магов и одаренных, понимая, что в прямом противостоянии противопоставить им нечего. Поэтому они дрогнули и отступили назад. Новый испеченный барон, одетый в красивый камзол, вышел вперед и активировав защитный артефакт, направился в нашу сторону. Он понимал, что не устранив нас, не сможет вернуть контроль над воротами. Для солдат он отдал приказ продолжить атаку. Но тени сильные его слушали, не решаясь наступать на собравшихся у ворот наёмников. Мы с Магом отправились навстречу барону. Мак воздуха шёл передо мной, а я чуть позади, так чтобы он не видел мой второй револьвер, заряженный антимагическими пулями. В магическом зрении барон окутался мощным защитным полем, а правая рука запылала. Ахоже он собрался использовать мощные артефакты, что не входило в мои планы. На предельной для пистолета дистанции, в 25 метров, я начал стрелять. Но, к сожалению, используемый им щит остановился пули, что меня сильно огорчило. Но у меня было, чем удивить новоиспечённого барона. Вытянув руку, замотанную бинтами, активировал мощное плетение браслета с телой убитого мною мага отщепенца. Левую руку окутала сильная боль, а вся мана из тела полилась в этот браслет. После чего мощным импульсом вырвался вперёд. Страшные силы удары с смесью магических энергий огня, ветра, льда и молнии снёс щит барона и отбросил его на десяток метров назад. Помимо этого, он повалил два десятка солдат противника и обратил их в позорное бегство. Хотя барон и выжил после моего удара, подняться ему мой спутник не дал. После его заклинания отрезанная голова лейтенанта покатилась по брусчатке. На этом я думал, что сражение за замок закончится, но я глубоко ошибался. Наёмники отказались сложить оружие и, собравшись в казарме, заперлись там, отказываясь идти на переговоры о сдаче. Они требовали отпустить их с оружием в руках. Магов, которых я лишил доступа к силе, удалось схватить и усыпить. А вот что делать с запершимися в казарме южанами, я не знал. Можно попробовать атаковать их магией, только вот придётся разрушить казарму, а этого не хотелось. Но и отпускать их я не собирался. Переговоры с ними затянулись, а тем временем замок мы взяли под полный контроль. Выживших крестьян пропустили внутрь баронства, забрав половину продуктов и заплатив им за них Так как основной склад продуктов погребён под развалинами цитадели. Главное, что я добился своей цели и захватил замок. По допросу пленников, оставшихся от первого штурма замка, выяснили, что внутрь баронства ушли несколько отрядов общей численностью около сотни солдат. Хотя у меня намного больше солдат, но определенную угрозу они все-таки несли, и нужно что-то с ними решать. К вечеру, не придя к компромиссу. Приказал обложить казарму хворостом. Имхом. После чего Южани не продержались и 20 минут. Выкинув в бойницу красную тряпку, нёсущую знак сдачи в этом мире. Отпускать Южан не стали, а поместили под охрану, заковав в кандалы. Что с ними делать, решать буду завтра. А пока приказал заняться укреплением замка и подготовкой к отражению возможного нападения адского легиона. Наёмники и нанятые крестьяне занялись разбором завалов, а я решил всё-таки отдохнуть, так как использование сердца единорога очень сильно ударило по моим магическим каналам. Вообще, со мной что-то происходило, но что именно я понять не мог. Магия в моём теле слушалась меня очень плохо, а каналы с трудом пропускали магическую энергию, как будто были забиты. Прежде чем отправиться отдыхать, отдал распоряжение В первую очередь подготовить вторые ворота для пропуска возможных беженцев в баронство. То, что беженцы скоро появятся, я ни сколько не сомневался. Судя по информации, которую я узнал у командиров наемников, если в проклятых землях появилась армия вторжения, то она в обязательном порядке проходила по всем окрестным землям, набирая себе корм и слуг из мертвых крестьян, а кого-то и подчиняя своей воле. Только после этого армия шла в сторону империи, пытаясь взять город штурмом. Как я раньше выяснил, замок практически полностью перекрывал проход в баронство с юга, но между рекой справа и болотом слева был участок в сотню метров шириной, который перекрывала стена из чистокола. А вот в левой стене были ворота, которыми давно никто не пользовался. Да и сам чистокол был довольно старым, и требовалось его укрепить. Поэтому пришлось выделить людей и деньги для этого. Начинать правление с обмана не хотел, поэтому работникам пришлось неплохо заплатить, точнее, заплатить аванс и обговорить условия работ. Для отдыха решил занять комнаты, которые занимал лейтенант, когда оставался ночевать в замке. А так как сил у меня совершенно не осталось, то рухнул на кровать в одежде, провалившись в тревожный сон.